Магические скульптуры Многие наслышаны о магической силе скульптур на станции Площадь Революции. Всего их 76. Каждая скульптура присутствует на станции в четырех экземплярах. Существует ряд примет, связанных с этими бронзовыми скульптурами. Вот некоторые из них. Примета первая. С 1938 года приходят студенты на станцию метро Площадь Революции просить удачу у скульптур Матвея манизера Третий вагон с конца в сторону Щелковской. Скульптура – разведчик с собакой. Потрешь псу нос – получишь зачет. Потрешь лапу – сдашь экзамен. Примета вторая. Если потрогать маузер у чекиста день сложится на редкость удачно, в финансовом и в деловом отношении. Примета третья. Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя тереть скульптуру бронзового петуха, а особенно его клюв. С тем, кто это сделает, случится что-то страшное.